33. При свете рабочей лампы в подвальном кабинете Фабиан наносил двухкомпонентный клей на тонкие деревянные края. Затем он подул на обмазанную клеем поверхность, вставил деталь на место и прижал, надавливая как можно равномернее. Это была последняя деталь, и старая спиритическая доска снова выглядела целой. трещины после его вспышки гнева безусловно будут видны, если внимательно присмотреться. Но в целом последствия были не такими уж серьёзными, как от некоторых других его ошибок. Последние несколько часов он долго прогуливался на свежем воздухе. Сначала прошёл вниз к лесу Польша и пешеходному мосту через рельсы, затем спустился к купальне Польши Баден, снял ботинки и пошёл на север вдоль кромки воды. по каменистому песку. Через час или около того, от острых камней и расколотых ракушек у него заболели ступни, а рядом с местечком Хиттарп он порезался об осколок стекла, но просто продолжил идти, и ещё через час боль в ногах утихла. Недалеко от побережья Гроллыга он разделся и зашёл в воду. Мысль о том, чтобы просто продолжать плыть прямо в бесконечность, сопровождала его, но что-то его остановило, и, вернувшись, он уселся на песок, обсыхая на солнце. Там он сидел, глядя на море и датские поля, мерцавшие у горизонта, и принял самое сложное в своей жизни решение. С этого момента он перестанет пытаться выяснить, что на самом деле случилось с его сыном. Он ощущал это как очередное предательство Теодора и в каком-то смысле убегал от долга, который было обречён выплатить. Но в том месте и в то время он решил оставить всё как есть, принять то, что никогда не узнает правду, что все следы и зацепки, которые указывали на всё, что было сделано неправильно, будут похоронены вместе с Теодором. Соня, Комаровский и все остальные право не имеет значения, насколько близко он подберётся к истине. Он всё равно никогда не сможет повернуть время вспять. Что случилось, то случилось, и некоторые вещи лучше не трогать. Во второй раз за это лето он выдвинул средний ящик тумбы и достал потертый свёрток. Положил его перед собой на стол рядом со спиритической доской, развернул и посмотрел на пистолет, который его сын принёс домой в ту роковую ночь, когда побывал в Эльсиноре вместе с бандой Смайл. Он пытался выпытать у него, где он взял пистолет, но так и не смог добиться ничего, кроме очевидно заученного подобия ответа. Это был пистолет Heckler Koch USP Compact 9 мм, модель, разработанная для ближнего боя и широко используемая датской полицией. Больше он ничего не знал, а поскольку серийный номер был стёрт, пистолет невозможно было найти в базе данных. План состоял в том, чтобы отдать его дотчанам и позволить им изучить и проанализировать его. Но там, на нагретом солнцем песке Гро-Лега, он передумал. Никто никогда его не получит. Вместо этого он от него избавится. убедиться, чтобы он исчез на всегда вместе со всеми остальными открытыми вопросами. Он снова сложил ткань, отложил свёрток в сторону и проверил клей на стыках, затем достал самую мелкую наждачную бумагу, какую только смог найти, и начал осторожными движениями шлифовать склеенные края. С этого момента он будет смотреть вперёд и уделять всё внимание Соне и Матильде. Если они всё ещё заинтересованы в том, чтобы он присутствовал в их жизни. А в этом совсем не было уверенности. Взгляды, которые они на него бросали, и слова, которые произносили, ещё долго будут звучать эхом, возможно, всегда. Но он должен попытаться. Как только закончит доску, он собирался подняться с ней наверх к Матильде и попросить прощения. Никаких оправданий или отговорок, а только искренние извинения за утренний выпад. Он должен дать ей понять, что она может спускаться в подвал столько, сколько ей захочется, чтобы установить контакт с духом, которого она называла Гретой. Если это то, во что она верит и в чём нуждается, чтобы справиться с горем, он мешать не будет. Что касается Сони, то он не знал, что делать. Здесь не было никаких оправданий, которые могли бы что-то изменить. Никакие извинения не исправят ситуацию. Не важно, что он будет говорить. Она приняла решение, и в какой-то степени он мог ее понять. За эти годы он делал все, что мог, но все еще был так далек от идеала. Оставалось ещё так много чего ей хотелось, но что он никогда не смог бы ей дать. Так много, что возникал вопрос, хочет ли он сам продолжать. Он закрыл глаза, провёл рукой по доске и отметил, что поверхность была настолько гладкой, что его пальцы почти парили над деревом. Безусловно, он чувствовал стыки, но они были почти незаметны, как будто в самом дереве заключалась целительная сила. Когда он снова открыл глаза, ему показалось, что он видит доску впервые. Мастерство, текстура дерева, какая она на самом деле красивая, хотя уже настолько старая и потёртая, что некоторые буквы и цифры почти исчезли. Что, если это правда? Что, если Матильда была права? Подтверждением этому мог быть один эпизод, произошедший месяц назад. Как и многое другое, он подавил воспоминания в попытке убедить себя, что этого никогда не происходило, но что-то всё-таки произошло. В разгар расследования что-то заговорило с ним. Как раз когда они задержали ряд людей и наконец начали видеть связь в некоторых делах, что-то подсказало ему, что всё, что им известно, ошибочно. Это в свою очередь заставило его выкинуть все их наработки и начать сначала, что в конечном итоге привело к аресту убийцы с кубиками. Он должен был хотя бы сказать спасибо. Верил он или нет, это меньше, что он мог сделать. Поэтому он встал, взял с собой доску на другую сторону опущенной занавески и сел на подушку. Здесь обычно сидели и совершали свои сеансы Матильда с Эсморальдой. И как и они, он зажёг чайные свечи, расставленные вокруг него, затем поместил стрелку на доску и убедился в том, что она может свободно перемещаться по буквам. Из того немногого, что он видел в сеансах Матильды, он помнил, что она сидела, опустив указательный палец на стрелку и задавала вопросы прямо в воздух. По сути, Это была копия игры "Про джинна в стакане", которой были так увлечены некоторые из его одноклассников в начальной школе. Он чувствовал, что идёт против всего, во что верит, когда вытянул правую руку и опустил указательный палец на стрелку, как будто совершал что-то запретное. Никакой магической силы он не ощущал, и его мысли больше вращались вокруг того, как неловко будет, если его кто-то увидит. нежели чем вокруг того, чего он от всего этого ожидал. «Прошу прощения», — наконец тихо сказал он, — «но если там кто-то есть, на другой стороне...» Я просто хотел... Он запнулся. Собственный голос, нарушавший тишину, заставил его поёжиться. Часть его порывалась встать, в то время как другая удерживала на месте. Меня зовут Фабиан. Фабиан Риск, продолжил он. Я тесть Теодора и Матильды. Непонятно, зачем он это добавил. Речь шла о помощи, которую он получил в ходе расследования, и ни о чём другом. Да и стрелка не двигалась. Как ей это сделать под весом всей его руки? Может быть, он просто слишком крепко её удерживает, и нужно немного ослабить давление. Не знаю, слышит ли меня кто-нибудь. В этот раз он пытался говорить громче. Наверное, нет. Но я всё же хочу сказать спасибо тому, кто помог мне в расследовании и сказал, что всё, что нам было известно, ошибочно. Возможно, кто-то по имени Грета, не, не знаю. Но по крайней мере, это помогло нам. Вот и всё, что я хотел. Внезапные вибрации заставили его вздрогнуть и быстро отдёрнуть руку от стрелки, как от огня. Но успокоившись, он понял, что это просто телефон в кармане, на который пришло сообщение. Он достал его, открыл сообщение и прочитал. Оно было подписано именем его старого коллеги, Ингвара Муландэра, который находился под стражей в ожидании суда. Оно состояло из пяти предложений. не больше, не меньше из пяти предложений, которые меняли всё.